Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей. ребята на его дворе бурно сосали маток. Конихи со взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истинной и ведомой местью Хлебников шел напрямик к забрикадированному двору. «Личность моя вам знакомая?» — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене. «Видал я тебя как будто», — ответил Савицкий и зевнул. «Тогда получайте резолюцию на штаба», — сказал Хлебников твердо. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «Можно», — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго.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 Я не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы ни дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить, согласно резолюции, мое кровное. То я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь.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 как на луг, по которому ходят женщины и кони.